Глава 21. Следующим утром сижу на скамейке, привалившись к заборчику, отделяющему палисадник от двора. Стараюсь, как могу, глубоко дышать, а потом вздрагиваю от постороннего голоса. «Ты Маша, верно?» Оборачиваюсь на приятный женский голос и, как могу, тяну улыбку. В горле все еще стоит ком и слегка подташнивает. Киваю, глядя на женщину. Мозг быстро отмечает ухоженность, лоско и даже какое-то сияние.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 «Кирилл женится». «Не на тебе». Когда Светлана, сверкнув на прощание белоснежной улыбкой, покидает мой двор, я продолжаю торопело смотреть на закрывшуюся за ней калитку. Мозг невольно отмечает неровность ржавчины, вздутую краску, практически оторванный, прогнивший насквозь завиток на верхушке калитки, сколы на ручке. Виски пульсируют, передавая в мозг послание о предательстве парня — моей первой любви, парня, на которого я возлагала столько надежд, в чувство которого я верила без сомнений, а на выходе получила сверток с деньгами и разбитое сердце. Хотела использовать его, он позволил, взяв взамен самое дорогое, главный орган, от которого зависит моя жизнь. Опускаю взгляд на сверток, разворачиваю трясущимися пальцами и вижу, что держу огромную сумму, которую мне, наверное, не заработать и за всю жизнь». Я точно не знаю, сколько здесь, но даже без подсчета понимаю, что этого хватит и на квартиру, и на лечение мамы. Отупела бреду в сторону дома, пытаясь вобрать в себя последние события. Слез нет, но внутри истерика, бьется раненой птицей в ребра, заставляя их трещать от этих ударов. Также собираюсь, прячу деньги в сарае, куда никогда не заходит отец и уезжаю в Киев». По дороге блокирую номер Кирилла и его профиль во всех соцсетях. Я ведь уже получила все, что он хотел мне дать. Зачем оставлять хоть малейший шанс на общение? Мне кажется, тошнота усиливается, но я гоню от себя малейшие мысли о том, что это могло быть не отравление. В этом месяце я жду критические дни, как манна небесной. В Киеве провожу целый день, пока нахожу клинику, в которую я ездила после маминого инсульта, чтобы узнать, есть ли у них какая-нибудь программа по лечению потом долго жду врача, у которого смена в этот день начинается в полдень. Общаюсь с ним, обалдеваю от названной суммы, но все же договариваюсь, что следующим утром нас с мамой заберут в эту больницу. Мечусь по городу в поисках какой-нибудь захудалой квартирки, но лечение встанет в такую сумму, что я осознаю, квартиру мы точно не потянем. Может, только комнату для меня, пока мама будет в больнице. А дальше устроюсь на работу и начну откладывать деньги на съем жилья. После лечения маме еще предстоит долгий курс реабилитации, на который, надеюсь, хватит тех денег, что дала мама Кирилла. Сев в автобус, прислоняюсь виском к прохладному стеклу и на мгновение прикрываю глаза. Это был невероятно долгий, изматывающий день, а впереди еще дорога домой. Набираю Дашку, на которую оставила маму. «Как она?» — спрашиваю уставшим голосом. «Все хорошо», — бодро отвечает подруга. Мы посмотрели сериал, я покормила тетю Люсю дважды, еще напоила ее молоком. Ей нежелательно давать молоко, да всего пару глотков. Батя появлялся? Появлялся, — недовольным тоном отвечает Дашка. Попытался затеять скандал, я пригрозила ему скалкой, и он свалил. Пьяный? Ну, конечно. А у тебя как? Договорилась с врачом. Завтра нас с мамой заберут. Жилье нашла? Пока нет, устрою маму и найду. — Спасибо, Даш, — выдыхаю я. — Без проблем. Ты уже выехала из Киева. — Выезжаю только. — Не звонил? — Тише спрашивает она, и я слышу, как Дашка чишкает зажигалкой. — Ты же не в доме курить собралась? — Я, по-твоему, дуру, что ли? Во дворе сижу. — Так звонил? — Я его заблокировала. — Ну и правильно. Какой же мудак двулечный. — Даш, давай не будем, и так тошно. — Кстати, о тошноте. Ты тест делала? — Угу. — И? «Блин, Марья, из тебя слова вытягивать надо!» «Отрицательный!» «А чего тошнит-то второй день?» «Сказала же, отравилась я. Думаю, курица все же была не очень свежая». «А тетя Люсь, нормально. Видимо, у меня желудок послабее будет. Ладно, Даш, через пару часов буду». По возвращении домой благодарю подругу и отпускаю ее, а сама, еле волоча ноги и тихо, чтобы не разбудить ни маму, ни дракона, собираю вещи». Набирается всего лишь небольшая дорожная сумка, потому что нам с мамой много одежды не нужно. Все это я прячу в том же сарае и ложусь спать, а утром просыпаюсь от автомобильного сигнала за воротами.